Минно-взрывные ранения Взрыв происходит в результате высокоэнергетической детонации взрывчатого вещества с образованием взрывных газов и выделением большого количества тепла в короткое время и в замкнутом пространстве. Современные взрывные боеприпасы характеризуются наличием первичных и образованием при взрыве вторичных ранящих элементов – осколков. При взрыве осколкам передается высокая кинетическая энергия – за счет чего они разносятся с большой скоростью в различных направлениях и обладают сильным поражающим действием. При сгорании взрывчатых веществ и других элементов взрывного боеприпаса образуется так называемая газопламенная струя. Резко расширяющиеся взрывные газы, обладающие температурой до нескольких тысяч градусов Цельсия, образуют ударную волну, зону значительного повышения давления, до нескольких десятков тысяч паскаль. Вслед за движением ударной волны следует зона значительного разрежения, давление в которой опускается ниже атмосферного. В процессе распространения ударная волна теряет свою энергию за счет разогревания газов, следующих непосредственно за фронтом ударной волны. Потеряв большую часть энергии, ударная волна сохраняет свойства сильных звуковых колебаний. Таким образом, при взрыве на организм человека действуют следующие поражающие факторы. Непосредственное ударное действие взрывной волны, полное и неполное бризантное повреждение тканей. Воздействие газопламенной струи, термические поражения. Ранение органов и систем осколками и вторичными ранящими снарядами. Осколочные ранения. Ушибы тела при его отбрасывании и ударе о почву и твердые предметы. Резкое колебание атмосферного давления, баротравма, ударно-волновая контузия тканей, ударно-волновые контузионно комоционные расстройства органов и систем, токсическое действие продуктов горения, действие звуковых волн, аку-травма. Минно-взрывное ранение – результат воздействия на организм взрывной ударной волны, сопровождающегося взрывным разрушением тканей, либо отрывом сегментов конечностей. Открытые и закрытые травмы, возникшие в результате метательного действия взрывных боеприпасов, воздействия окружающих предметов, а также вследствие заброневого действия взрывных боеприпасов, относятся к категории взрывных травм. Минно-взрывные ранения в большинстве случаев по локализации являются множественными и сочетанными. По механогенезу комбинированными. Патогномоничным признаком минно-взрывного ранения является взрывное разрушение наружных частей тела, либо разрушение или отрыв сегментов конечностей, соприкоснувшихся с взрывным устройством. При минно-взрывных ранениях могут встречаться следующие варианты поражения конечностей. Разрушение – полная либо частичная утрата жизнеспособности тканевых массивов, не подлежащих восстановлению в конкретных условиях. Применительно к сегментам конечности полное прекращение магистрального кровотока, перелом костей и повреждение мягких тканей более чем наполовину окружности. Неполный отрыв. Разрушение сегмента конечности, при котором сохранилось соединение дистального и проксимального в кожным либо кожно-мышечным лоскутом. Отрыв. Полное отсечение сегмента конечности. Морфологические изменения в зоне действия ударной волны соответствуют общим закономерностям огнестрельной раны и характеризуются тремя зонами. Зоной разрушения или отрыва, зоной первичного некроза, зоной вторичного некроза. Угрожающие жизни последствия. Массивное наружное или внутреннее кровотечение, асфиксия, острая дыхательная недостаточность, травматическая кома, сдавление головного мозга, Необратимая ишемия конечности. Множественные очаги повреждений, острая кровопотеря, ушиб сердца и легких, ранний травматический эндотоксикоз являются основными патогенетическими факторами минно-взрывного ранения. Взаимодействия между собой, они усугубляют друг друга, феномен взаимного отягощения и формируют порочный патологический круг, составляющий суть патогенеза минно-взрывного ранения. Поэтому основная цель лечения минно-взрывных ранений – своевременное устранение патологических факторов и их причин, а также превентивное воздействие на те звенья патогенеза, которые участвуют в формировании порочного круга. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая медицинская и первая врачебная помощь оказывается с учетом ведущего поражающего фактора, исходя из объема медицинской помощи установленного для конкретного этапа эвакуации. При оказании квалифицированной хирургической помощи раненым с минно-взрывными ранениями учитывается множественный, сочетанный и комбинированный характер поражения. В соответствии с этим выделяются три основных положения хирургической помощи. Первый Посистемная оценка тяжести состояния раненого и ранняя активная диагностика повреждений. При этом объективно оценивается состояние ЦНС, система внешнего дыхания, кровообращение, определяется ориентировочная величина кровопотери. Основная задача диагностического процесса при минно-взрывном ранении выявить ведущее звено патогенеза и ведущее повреждение. Поэтому наряду с посистемной оценкой тяжести состояния осуществляется методическая активная диагностика повреждений по областям тела, Выявленные нарушения в какой-либо системе организма являются показанием к активной диагностике. Кроме того, травматогенез минно-взрывного ранения свидетельствует о необходимости активной диагностики ушиба головного мозга, сердца, легких, проникающих ранений полостей. Минимальные нарушения со стороны ЦНС являются показанием к проведению специальных диагностических мероприятий – рентгенографии черепа, люмбальной пункции и при возможности эхоэнцефалоскопии. Нарушение в системе внешнего дыхания служит показанием к активной диагностике повреждений легких и плевральных полостей. При этом не только устанавливается факт повреждения, но и проводится дифференциальная диагностика между проникающим ранением груди и его угрожающими последствиями пневмоторакс, гемоторакс, внутриплевральное кровотечение и ушибом легких. Важными методами диагностики являются диагностическая плевральная пункция и рентгенография груди. Наиболее сложной представляется диагностика причины нарушений в системе кровообращения. Следует помнить, что артериальная гипотония при минно-взрывном ранении не всегда обусловлена кровопотерей. В 17% случаев она вызвана ушибом сердца. Важным дифференциально-диагностическим признаком ушибы сердца является неэффективность гемотрансфузионной терапии при устранении артериальной гипотонии. В целом алгоритм диагностики причины нарушений в системе кровообращения следующий. Определение ориентировочной величины кровопотери любым способом. Определение источника кровотечения. Оценка гемостаза на поврежденной конечности. Объема разрушения тканей. Выполнение по показаниям лапароцентеза, плевральной пункции, рентгенографии костей таза. Активное выявление ушиба сердца, электрокардиография. Активная диагностика причины тяжелого состояния раненого, ведущего повреждения и ведущего звена патогенеза минно-взрывного ранения осуществляется немедленно при поступлении раненого на этап квалифицированной медицинской помощи параллельно с интенсивной терапией и имеет принципиальное значение при определении лечебной тактики. Второй. Рациональная интенсивная терапия. Интенсивная терапия приобретает рациональный характер, когда направлена на ведущее звено патогенеза травмы – кровопотерю, ушиб головного мозга, ушиб сердца, ушиб легких, травматический эндотоксикоз, либо на их сочетание. В случаях, когда ведущим компонентом минно-взрывного ранения является кровопотеря, Прежде всего выявляется источник кровотечения и принимаются неотложные меры по остановке кровотечения. Особую сложность представляют диагностика и остановка внутриполосных кровотечений. Параллельно диагностике в ходе оперативного вмешательства и после него осуществляются восполнение ОЦК и весь объем интенсивной терапии острой кровопотери. Оперативное вмешательство на поврежденной конечности выполняется после остановки внутриполосного кровотечения, возмещения ОЦК и по мере стабилизации гемодинамики. Ушиб головного мозга требует дифференцированного подхода. Ушиб головного мозга легкой и средней тяжести не оказывает существенного влияния на лечебную тактику. При тяжелых ушибах мозга выполняется люмбальная пункция для определения степени внутричерепной гипертензии, и разработки программы интенсивной терапии. Ушиб сердца существенным образом влияет на лечебную тактику. При ушибах сердца в силу низкого сердечного выброса инфузионно-трансфузионная терапия, направленная на восполнение кровопотери, малоэффективна. Развивается сердечно-сосудистая недостаточность, устранение которой является сложной задачей и занимает много времени. Основные лечебные мероприятия по устранению сердечной недостаточности направлены на восстановление сократительной функции сердца и системной гемодинамики. Оперативное вмешательство на поврежденной конечности откладывается на 6-10 часов до полной ликвидации сердечно-сосудистой недостаточности и восстановления гемодинамики. Операция должна выполняться быстро и наименее травматичным способом. Ушиб легких при минно-взрывном ранении является основой для развития тяжелых легочных осложнений в течение травматической болезни. Основным методом их предупреждения является продленное в течение 48 часов ИВЛ с повышенным до 5-10 см водного столба давлением в конце выдоха и комплекс интенсивной легочной терапии. Оперативное вмешательство на поврежденные конечности выполняется после кратковременной 1-2 часа предоперационной подготовки на фоне стабильного состояния основных систем жизнеобеспечения. Травматический эндотоксикоз становится ведущим звеном патогенеза при поздних сроках доставки раненых, особенно при отсутствии жгута на поврежденной конечности и больших площадях поражения. В таких ситуациях оптимальным является наложение жгута на разрушенный сегмент конечности, с учетом особенностей травмы, а ампутация производится без снятия жгута в пределах здоровых тканей. Операция становится достаточно сложной, травматичной и поэтому предполагает предоперационную подготовку, заключающуюся в стабилизации гемодинамики и детоксикации. При тяжелых формах эндотоксикоза стабилизация гемодинамики достигается с большими трудностями вследствие рефракторности сосудов конфузионной терапии, развитие сердечной недостаточности. Поэтому в комплексе интенсивной терапии обязательно должны включаться сердечные гликозиды, большие дозы глюкокортикоидных гормонов и ингибиторов ферментов. А основу инфузионной терапии должны составлять онкотически активные препараты, низкомолекулярные и реологически активные инфузионные средства, свежегепаринизированная кровь. По достижении гемодинамического эффекта необходимо добиться адекватного диуреза с помощью повышенных доз салуретиков от 60 до 200 мг лазикса. Важным этапом предоперационной подготовки является полноценная футлярная блокада поврежденной конечности, проксимальная жгута, которая выполняется противовоспалительной смесью, состоящей из 200-300 мл 0,25% раствора вакаина. 90-180 мг преднизолона или других глюкокортикоидов. 30 50 тысяч единиц контрикала или других ингибиторов ферментов. Антибиотиков широкого спектра действия: аминогликозидов, цефалоспоринов или их сочетания в двойной разовой дозе. 3. Рациональные сроки очередности последовательность выполнения оперативных вмешательств при сочетанном характере минно-взрывного ранения. При минно-взрывном ранении в момент взрыва высвобождается большое количество энергии, происходит сильное размножение тканей конечности, ожог, скручивание и тромбоз кровеносных сосудов, что обеспечивает естественный гемостаз. В то же время действия ударной волны наносят закрытые повреждения внутренних органов, ушибы головного мозга, сердца, легких. Одновременно обильный поток осколков поражает полости, внутренние органы, часто вызывая более тяжелые повреждения, чем само разрушение конечности. Сроки и последовательность выполнения оперативных вмешательств на различных областях тела определяются основными положениями военно-полевой хирургии. Без предоперационной подготовки в первую очередь выполняются неотложные оперативные вмешательства, отказ от которых ведет к смерти преимущественно операции по устранению острой дыхательной недостаточности и остановки кровотечения. Во вторую очередь выполняются срочные операции, отказ от которых ведет к развитию тяжелых осложнений, также заканчивающихся летально. При выполнении срочных операций имеется время – 2-3 часа для предоперационной подготовки и инструментальной диагностики, лапаротомия при повреждении полых органов, Операция при внебрюшинных повреждениях тазовых органов, ампутация конечностей при отсутствии продолжающегося кровотечения и тому подобное. В третью очередь проводят отсроченные операции, невыполнение которых ведет к развитию легочных и гнойно-инфекционных осложнений, остеосинтез переломов длинных костей, таза, ПХОРАН и так далее. При определении рациональной последовательности выполнения оперативных вмешательств у одного раненого необходимо помнить, что на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи операции на различных анатомических областях проводят последовательно, сначала неотложные, а затем срочные, отсроченные. Неотложные и срочные операции, как правило, выполняются в ходе одного наркоза, отсроченные на вторые-третьи сутки травматической болезни. Ампутация. Показания к ампутации конечности определяют, исходя из тщательной оценки общего состояния раненого и характера местных изменений. Показания должны быть обоснованы коллегиально с соответствующими записями в медицинских документах. Ампутацию следует проводить своевременно, то есть когда другие методы лечения признаны неэффективными, а сохранение анатомически разрушенной и явно нежизнеспособной конечности создают угрозу развития необратимых явлений в жизненно важных органах. Основополагающим принципом выполнения экстренной ампутации следует считать определение ее уровня, то есть осуществление вмешательства в пределах здоровых тканей как можно ближе к зоне разрушения. Такой подход является гарантией спасения жизни раненого и обеспечивает благоприятное послеоперационное течение при максимально возможной длине культи. Имеющиеся схемы уровней ампутации конечностей являются лишь ориентировочными для определения целесообразного подхода к ампутации. Экстренная ампутация должна выполняться после предварительной остановки кровотечения и проведения комплекса мероприятий по воведению раненого из шока и стабилизации его состояния. Ампутация по первичным показаниям осуществляют в порядке оказания неотложной квалифицированной хирургической помощи под жгутом. Ампутации производят по первичным и вторичным показаниям. По первичным показаниям, ампутации выполняют при анатомических разрушениях, обусловливающих очевидную нежизнеспособность конечности, неполном отрыве конечности, когда дистальный сегмент ее удерживаются только на кожном лоскуте, полном размозжении с раздроблением кости и обширным разрушением мягких тканей, с повреждением сосудисто-нервного пучка термическом разрушении конечности, обугливание, отморожение и т.д. По вторичным показаниям, ампутации производят в любом периоде лечения при развитии осложнений, угрожающих жизни раненого. Вторичными показаниями являются прогрессирующая анаэробная инфекция, обширное нагноение при переломах длинных трубчатых костей, осложненное сепсисом или длительно текущей токсикорезорбтивной лихорадкой, не устраняющейся консервативным лечением и повторными хирургическими обработками гноящейся раны, омертвение конечности после перевязки магистрального артериального сосуда, арразивное кровотечение и т.д. Повторные ампутации, осуществляемые для удаления конечности как очага интоксикации или инфекции, при наличии общих явлений являются срочными. Поздними ампутациями по вторичным показаниям являются вмешательства при длительном и безуспешном лечении хронического остеомиелита с незакрывающимися свещами и угрозой развития амилоидоза внутренних органов. Кроме того, поздние ампутации избавляют раненого от бесполезной в функциональном или анатомическом отношении конечности. Повторные ампутации или реампутации – Предпринимаются в тех случаях, когда выполненная ранее ампутация не достигала цели. Ампутации выполняют под общей эпидуральной и проводниковой анестезией. При ампутациях дистальных отделов конечности может быть использована внутрикостная или местная инфильтрационная анестезия. Предварительное наложение жгута допустимо и особенно показано при кровопотере. Ранее наложенный жгут не снимается, если он длительно находился на конечности и имеются признаки ее нежизнеспособности. Ампутацию в таких случаях производят выше жгута с использованием при необходимости второго жгута, выше уровня отсечения конечности. Если ампутация планируется без жгута, то предварительно перевязывают магистральные сосуды на протяжении выше уровня ампутации. Ампутация по первичным показаниям должна осуществляться просто и быстро. Уровень ампутации при этом определяется локализацией раны, общим состоянием раненого и характером местных изменений. При неполном отрыве или разрушении конечности на фоне общего тяжелого состояния раненого ампутацию выполняют по типу ПХО-раны. Уровень ампутации выбирают таким образом, чтобы разрез проходил через жизнеспособные неповрежденные ткани, но максимально близко к зоне некроза или отрыва конечности. При этом следует помнить, что взрывные повреждения сопровождаются разрушением внутренних структур конечности на протяжении при относительно удовлетворительном состоянии кожных покровов. На остающемся сегменте конечности выполняется фасциотомия. В случаях возникновения гнойных осложнений в области культи-конечности, а также с целью их профилактики, применяют проточно-промывное дренирование раны. Культя конечностей мобилизуется гипсовой повязкой в функционально выгодном положении. При экстренных операциях, когда огнестрельная рана находится в области сустава и при этом ранение создает угрозу для жизни раненного, а жизнеспособность конечности вызывает сомнения, следует решить вопрос об ампутации на консилиуме врачей. Типичную ампутацию целесообразно осуществлять одним из общепринятых способов. Одномоментным, гильотинным, когда все ткани пересекают в одной плоскости. Двухмоментным, когда предполагается пересечение кожи и подкожной клетчатки до фасции, после чего кожу смещают проксимально и по ее краю пересекают мышцы до кости, которую после этого перепиливают. Трехмоментным, конусно-круговым. Круговым разрезом пересекают кожу с подкожной клетчаткой и смещают ее проксимально, По краю оттянутой кожи пересекают поверхностные мышцы, а после их ретракции циркулярно перерезают глубокие мышцы до кости, которая затем перепиливается. Лоскутным с формированием обычно переднего и заднего кожно-фасциальных лоскутов, которыми закрывается рана культи после пересечения мышц и кости одним из способов в зависимости от сегмента конечности. Боковые кожно-фасциальные лоскуты могут быть использованы после предварительной оценки жизнеспособности тканей. При ампутациях на кисти максимальное сохранение тканей является важной особенностью. Ампутация первого пальца после ранения категорически запрещается. Вопрос об ампутации первого пальца должен решаться коллегиально только в специализированном отделении или госпитале после установления явных признаков его нежизнеспособности. Ампутацию первого пальца стопы выполняют экономно, с обязательным осуществлением тенадеза разгибателей. При ампутациях на уровне плюсневых костей необходимо выполнить тенадез сухожилий передней большеберцовой и короткой малоберцовой мышц, составляющих стремя стопы. Костнопластические операции при боевых повреждениях стопы нецелесообразны. В соответствии с современными представлениями о выполнении хирургической обработки как операции – направленной на максимальное сохранение тканей при многоплановых поражениях современными боеприпасами, в ряде случаев желательно выполнять атипичные ампутации. В этих случаях выкраивание кожно-мышечно-фасциальных лоскутов, а также уровень обработки сосудов, нервов и кости не в полной мере соответствуют классическим методам ампутации конечностей. Однако выполнение таких операций опытным хирургом позволяет в ряде случаев сохранить значительно большую длину кости, суставы и тканевые структуры, создавая тем самым благоприятные условия для получения хороших функциональных результатов в последующем. Основные ошибки в лечении боевых повреждений конечностей. Серьезные ошибки, влияющие на весь ход последующего лечения и в конечном счете на судьбу раненого, происходят в ходе оказания хирургической помощи как при ПХО, Так и при проведении повторных вмешательств к ним относятся следующее: недостаточно полное обследование раненых, способствующее многочисленным диагностическим ошибкам, касающихся как зоны ранения, так и сопутствующих повреждений, особенно опасные ошибки, связанные с диагностикой повреждений сосудов и нервов, а также внутрисуставных травм, так как упускается время для реконструктивно-восстановительного вмешательства что ощутимо влияет на результат лечения. Выполнение первичных оперативных вмешательств на фоне выраженных циркуляторных и метаболических нарушений, связанных с отсутствием адекватной анестезии, невосполненной кровопотери и посттравматическим шоком, крайне неблагоприятно влияет на послеоперационный период, в том числе на заживление ран. Излишний радикализм при ПХО приводит к образованию обширных костных и мягкотканных дефектов, создающих значительные трудности при последующем лечении. Отсутствие фасциотомии, как обязательного элемента ПХО при огнестрельных переломах, приводит к развитию выраженных микроциркуляторных и метаболических нарушений в тканях, способствующих развитию инфекционных осложнений. Отказ от восстановления нервов во время ПХО на этапах хирургической помощи существенно отягощает как ближайший, так и поздний послеоперационный период – значительно ухудшая функцию конечности. Как правило, восстановление нервов на последующих этапах требует сложных, длительных и не всегда эффективных операций. Дефекты дренирования огнестрельной раны способствуют возникновению общих и местных гнойных осложнений. Основные ошибки заключаются в использовании тонких однопросветных трубок, а иногда и резиновых полудренажей, недостаточной фиксации дренажей, тугой тампонаде раны марлевыми тампонами, либо вообще в отказе от дренирования. Применение различного рода шин, не обеспечивающих надежную мобилизацию, является распространенной ошибкой, вызывающей как увеличение количества гнойных осложнений, так и значительное увеличение сроков консолидации и образования ложных суставов. Использование гипсовых повязок также в ряде случаев оказывается неэффективным. Причина этого не только качество гипса, но и отсутствие навыков гипсовой техники у медперсонала. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовое ранено осколком гранаты. Доставлен в медицинский пункт полка через два часа после ранения. Состояние тяжелое. АД 90 на 40. На задней поверхности левого бедра в средней трети имеется рана размером 3 на 3,5 см, на передней 4 на 5,5 см. Определяются кровотечение из раны, повязка обильно пропитана кровью, патологическая подвижность и костная крепитация в средней трети левого бедра. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах первой, доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ. Диагноз. Огнестрельное сквозное сколочное ранение средней трети левого бедра с переломом бедренной кости и повреждением сосудисто-нервного пучка. Продолжающееся кровотечение. Шок второй степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Временная остановка кровотечения. Сначала пальцевое прижатие бедренной артерии в паховой области. Затем наложение тугой септической повязки на область повреждения с помощью ППИ. При продолжающемся кровотечении накладывается жгут с указанием времени наложения. Введение анальгетика из шприц-тюбика. 2% промедол 1 мл. Транспортная иммобилизация левой нижней конечности подручными средствами. Применение антибиотика, доксициклин. Доврачебная помощь. Контроль и исправление повязок, средств иммобилизации, кровоостанавливающего жгута. Если жгут импровизированный, его меняют на табельный. Первая врачебная помощь. Раненый нуждается в неотложных мероприятиях. На сортировочной площадке. Обезболивание. 1 мл 2% промедола струйное введение плазмозамещающих растворов. В перевязочную раненой подается в первую очередь. Выполняется футлярная и проводниковая блокада проксимальнее место перелома. Кровотечение останавливается путем наложения зажима на кровоточащий сосуд с последующей его перевязкой или прошиванием. Если наложить зажим невозможно, выполняется тугая тампона до раны и накладывается давящая повязка. Замена импровизированной шины табельной, шина Дитерихса. Эвакуация в первую очередь на этап квалифицированной медицинской помощи. Клиническая задача номер два. Лейтенант подорвался на гранате. Через два часа доставлен в медицинский пункт полка. Состояние тяжелое. Бледен. АД 70 на 30. Пульс 122. Правая рука прибинтована к туловищу. В средней трети правого плеча наложена повязка, промокшая кровью. Определяется его патологическая подвижность. Отсутствует нижняя треть правой голени. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах первой, до врачебной и первой врачебной помощи. Ответ. Диагноз. Тяжелое осколочно-взрывное ранение с повреждением правого плеча, правой голени. Огнестрельный перелом правой плечевой кости. Травматическая ампутация нижней трети правой голени. Шок третьей степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Временная остановка кровотечения. Наложение жгута на среднюю треть правой голени с указанием времени наложения. Асептические повязки на культю голени и правое плечо с помощью ППИ. Введение анальгетика из шприц-тюбика. 2% промедол 1 мл. Транспортная мобилизация правых верхней и нижней конечностей подручными средствами. Применение антибиотика. Доксициклин. Доврачебная помощь. Контроль и исправление повязок, средств и мобилизации кровоостанавливающего жгута. Если жгут импровизированный, его меняют на табельный. Первая врачебная помощь. Данный раненый нуждается в неотложных мероприятиях. На сортировочной площадке. Обезболивание. 2% промедол 1 мл. Струйное введение плазмозаменяющих растворов. В перевязочную раненый подается в первую очередь. Выполняется футлярная и проводниковая блокада, проксимальное место перелома и отрыва конечности. Кровотечение останавливается путем наложения зажима на сосуд с последующей его перевязкой или прошиванием. Замена импровизированных шин табельной, лестничная. Эвакуация в первую очередь на этап квалифицированной медицинской помощи.